и прошел на своих мягких слабых ногах три шага навстречу гостя. В летописях его двора это было записано как величайший почет, когда-либо кому-либо оказанный. По приказу Страшила Мудрого, как гикар была занесена в число придворных с чином